Глава восьмая. Стиратель. «Ладно, передохнули», — царь поднялся на ноги. «Пошли у гномов мой арт отбирать. Тебе бы только над маленькими поиздеваться». Тротил встал и уже привычным движением забросил сверчка за спину. «Тебя, небось, из гестапо за жестокость выгнали». Сталкеры хмыкнули и тоже поднялись на ноги. «Рота, в ружье!» «Приготовить стволы, застегнуть ширинки!» Царь первым направился в коридор. «Вот за что я люблю командира, — сказал винт мне, — так это за чувство юмора и за то, что он не пьянеет». Мы потянулись за царем в коридор. Бесшумно пройти не получилось. В коридоре был такой ковардак, что и кровосос бы ноги поломал. Сталкеры тихо матерились, поскальзываясь на битой плитке и спотыкаясь о строительный мусор. Впереди, там, где шел царь, истошно завопил бюрер, а за ним и сам разведчик. Тротил, идущий следом, выстрелил из дробовика и захохотал. Причиной такого веселья оказался бюрер, который срал, сидя спиной к приближающимся сталкерам. Так как мы изрядно шумели, он, видимо, подумал, что это кто-то из своих. Царь принял его за кучу тряпок и решил буцнуть. Кованым наконечником сапога он попал к карлику по копчику, отчего тот взвыл и подбросил ударом в воздух. Не ожидавший от кучи тряпок таких криков, царь сам заорал, а опустив ногу на землю, вступил в свежую кучу, которую бюрер только что наложил. Тротил объявил всем, что царь теперь заминирован, и бюреры его за своего по-любому примут. Заминированный царь дружелюбно заявил, что кучи хватит заминировать и тротила. Тротил отодвинулся и примирительно сказал, что если зажать нос и зажмурить слезящиеся глаза, то против ветра запах не сильно и заметно. Царь, обозвав тротила козлом, потопал дальше. Улыбающийся тротил, демонстративно зажав нос, пошел следом. «Вот поэтому они ходят в разных отрядах», тихо сказал идущий сзади винт. Но как только соберутся у костра, мы животы рвем. В учителя пошли оба. А кто их учил, заинтересовался я. Хохмач. Пусть зона к нему будет добра. Действительно, вспомнил я. Ведь байки про хохмача они травили. А в этом подземелье они нашли то, что осталось от сталкера, который учил их выживанию в зоне. У меня на забрали пискнув дернулся целик, и высветилось три красные точки. Я толкнул в плечо тротила и, махнув вперед, показал три пальца. Он кивнул и, смыкнув царя, показал ему три пальца. Царь показал тротилу средний палец, но кивком дал понять, что понял, и поднял ствол выше. Впереди метрах в пятидесяти бормотали, размахивая руками два бюрера. Потом один, взвизгнув, засветил другому в глаз, и они, сцепившись, стали мутузить друг друга. Третий в это время жрал какие-то светящиеся грибы у стенки, и, судя по вороватому виду, те двое дрались именно из-за этих грибов. Доев последний гриб, третий карлик поднял с пола кусок штукатурки, друг против друга они почему-то телекинезом не пользовались, и метко швырнул в драчунов. Бюреры, успевшие дорвать свои вечерние костюмы, повернулись к соплеменнику. Тот, культурно рыгнув, показал на то место, где росли грибы, развел руками. Типа, что вы тут расшумелись, не было здесь никаких грибов, вам показалось? Один бюрер подошел, наклонился, понюхал место бывшего обитания грибов и, хрюкнув, ласково пнул третьего в пузо ногой. Второй, поняв все правильно, впился третьему в волосы, и три шаловливых карлика затеяли веселую возню с легким членовредительством. истошно переругиваясь. По крайней мере, звуки, которые они издавали, очень напоминали ругань пьяных матросов. Тротил, сняв с плеча сверчка, шагнул вперед царя, с умилением наблюдавшего за расшалившимися гномами, и нажал на гашетку. Замерцав приятным светом, сверчок выдал трель, и бюреры буквально взорвались изнутри, оставив на стене большую красивую красную кляксу. «Ван Гог, блин!» – изрек царь, осмотрев художественное произведение, украсившее стену. «Что, на грибочки позарился?» Тротил, сдув несуществующий дым с псевдостволов сверчка, показал фак царю. «Заставить бы тебя стенки помыть, да ты и сам испачкаешься с головы до ног, и по стене еще больше все размажешь», – пожурил царь Тротила и, повернувшись ко мне, спросил. «Твой датчик их засек?» Я важно кивнул. «Пойдешь впереди обоза, рядом с командиром». Он махнул рукой, подзывая меня к себе. «А то это убожество нам всех гномов разгонит, и в плен взять некого будет». Мы не спеша побрели дальше. Когда ДЖФ в следующий раз пискнул, на экране уже светилось с десяток красных точек. Я хлопнул царя по плечу и просигналил двумя руками. Тротил, увидав мои взмахи, Ломанул было вперед, но царь придержал его сзади за баллоны на экзе. Тротил хотел возмутиться, но командир показал ему гравитационную гранату, и тротил, кивнув, отошел в сторону. Царь, прячась за какие-то шкафы и бочки, прокрался вперед и, выглянув в дыру в бочках, кинул гранату вперед. Проход осветила неяркая голубая вспышка, раздался чмокающий звук и тяжелый удар об пол. Царь, выглянув еще раз, выпрямился во весь рост, довольно потирая руки с улыбкой доброго Бармалея. По всей видимости, это был форпост бюреров. Именно «был». А дальше уже начиналась их деревня. Судя по остаткам заград сооружения, бюреры натягали сюда много всякого мусора и завалили проход по пояс взрослому мне, им вообще по макушку. Но после взрыва гравитационной гранаты Середина проема до самого пола была чистой, словно подметенной, а причину грохота тяжелого предмета об пол мы вскоре нашли. В центре чистого круга на полу лежал шар, размером с теннисный мяч. Царь попробовал его поднять, уронил с тем же глухим звуком и удивленно выругался. Даже с помощью сервоприводов экзоскелета он с усилием приподнял мячик над полом. Это был весь мусор из баррикады в радиусе пяти метров и бюроров, сжатый до такого малого объема. «Да, так если в танк такой гранаткой бросить, хороший окатыш получится», — разглядывая мячик, изрек тротил. «Как они добились такого эффекта?» «Дурное дело не хитрое, плохо, что заразное», — глубокомысленно сказал царь. «Ты это о чем?» — натурально офигел тротил. «А хер его знает», — сам удивился царь, — «само в голову пришло». «Ты это, голову-то, побереги, тебе еще в нее есть», — заволновался Тротил. Царь привычно показал ему фак. Впереди замерцало множество красных точек, и я предупредил сталкеров о близости деревни бюроров. Все взяли оружие на изготовку и по жесту царя выстроились в ряд. Битва, похожая на бойню, началась с еще одной грави-гранаты, брошенной царем в центр столовой, в которой обосновались бюреры. Эти маленькие монстры тучами вылезали из-под столов, под которыми были их гнезда, и толпой ломанули к нам, попутно подняв в воздух кучу мусора. Тротил готил из сверчка, превращая подлых монстров в кровавый туман. Но на предметы, которыми бюреры пуляли в нас, сверчок не действовал. И если бы не экс, тротило давно уже снесло лавиной мусора, тем более что уклоняться он тоже особо не мог. Лучше дело обстояло у нас. Спекатель царя подпалил ближние столы, и если бы не система с замкнутым циклом, мы бы задохнулись от дыма, но и бюреры частично отвлеклись на пожар». Винт вертелся на месте и лупил одиночными во все стороны. Мышь с шелестом пускал из разряда бледно-голубые молнии. Я принялся выцеливать крупные обломки мусора, парящие в воздухе, и распылять их из плазмоча. Потеха продолжалась минут двадцать, когда с другой стороны деревни раздались тревожные крики, и часть бюреров метнулась туда. «Вы куда?» – заорал разочарованный тротил. «А нас позвать?» Но карлики не обращали на него внимания. На другом краю столовой началась какая-то возня. Мы, сломив сопротивление оставшихся бюреров, стали продвигаться к центру деревеньки, зачищая местность от лентяев, не участвующих в общей потехе. В центре поселения возвышался алтарь, благо высота потолка была метров пять. На каменном ложе, сложенном из бетонных блоков в виде ступенчатой пирамиды, и откуда гномы их натягали, высотой около двух метров и шириной верхней площадки около трех, по кругу вокруг центра алтаря лежали арты лунный свет, а в центре над ними возвышался гигантский череп какой-то твари. «Таких монстров я в зоне в жизни не видел». Длинное, расширяющееся к носу рыло с коническими, как у крокодила, зубами и клыками длиной в локоть. Да, если где-то есть родственнички этой твари, не хотел бы я попасться им на глаза. Царь при виде этой черепухи впал в благоговейный ступор ученого, забыв о артах подсвечивающих алтарь. Жуткий рев со стороны выхода привел всех в чувство». «Бюреры так реветь не могут, у них дури просто не хватит», — ревел кто-то другой. Сталкеры моментально схватились за стволы. «Надеюсь, это не мамочка пришла за останками сына», — выдавил шокированный царь. Лавируя между тлеющими столами в затянутом дымном помещении, мы пробрались к противоположной стене. Увиденное надолго врезалось в мою память и потом преследовало во снах. Из прохода в столовую заползло чудовище, похожее на гигантского питона, с головой размером с автобус. Змеюка хватала и заживо глотала прыгающих вокруг бюреров, а те метали в нее куски бетона, арматуру и другие тяжелые предметы, которые, впрочем, не причиняли гиганту никакого вреда. Тротил, упершись ногами в пол, направил оружие на чудовище. Нажал на гашетку сверчка. Стволы замерцали, застрекотал модулятор, но питон даже ухом не повел и продолжал ловить прытких гномов. Тротил чуть качнул ствол в сторону, направляя на бюроров Всплески распыленных в кровавый туман тел. Сталкер опять навел пушку на гиганта. Пренебрежительная нулевая реакция в ответ. Тротил беспомощно оглянулся на нас и пожал плечами. «Хороший у животного», — резюмировал он. Царь вытащил гранату и мотнул тротилу головой. «Отойди». Тротил поспешно ретировался, по пути разломав своей тушей пару столов. Царь метнул гранату в змеюку. Отсвечивающий синим мячик ударился об пол, подпрыгнул и лопнул, на миг образовав полутораметровую голубую сферу. Потом с чмокающим звуком сжался, втянув в себя все, что попало в поле действия сферы. Сбока чудовищного змея, попавшего в сферу, сухим треском вырвала часть бронированной чешуи. Не растерявшись, тротил направил сверчка на рану. Питон, взревев от боли, крутанулся, сжимая тело в кольца. Голова повернулась к нам, и глаза метрового диаметра уставились на нас. «Мне показалось, что именно на меня». Захотелось бросить оружие и с криком «Это не я!» броситься прочь. Неунывающий тротил направил пульсирующие стволы в глаз змеи. Глаз лопнул. Гигант замотал головой и, рявкнув, неожиданно распрямив в прыжке свое гибкое тело, бросился на тротила. Раскрыв чудовищную пасть, змей смаху оделся головой на тротила и проглотил его, как до этого глотал бюреров. Мы устроили беспорядочную пальбу по монстру, но пули калаша, щелкая, отскакивали, как и лучи разряда. Спекатель только закоптил рисунок на чешуе, а плазмач оставлял ярко светящиеся пятна, которые, впрочем, быстро темнели и остывали, не причиняя особого вреда. «Ну, подлая змеюка!» – гаркнул винт. – «Я тебя, падло, достану!» Он выхватил резак и прыгнул через стол к удаву. Размахнувшись, как саблей, он рубанул сверху вниз по бронированной бочине змеи. Чешуя треснула, обнажив под собой розовую плоть. Питон снова удивленно завыл и, махнув хвостом, отшвырнул винта, как куклу. «Царь, гранатами его мочи!» – заорал я. Царь выхватил из сундучка две гранаты и швырнул в монстра. Одна только слезала мусор в полуметре от гиганта, а вот вторая проделала полуметровую дыру в чешуе, вырвав хороший кусок мяса. Офигевшая от боли тварь вместо того, чтобы слинять, ломанулась на нас. Схватив царя, монстр с хрустом прокусил его вместе с экзоскелетом. Но, видно, застрял загнутыми зубами в элементах брони. и не мог не перекусить его полностью, ни выплюнуть, и замотал башкой, пытаясь освободиться. Мы с мышом рванули к питону и принялись рубить броню. «В горло бей!» Мыш поднырнул под голову удаву и начал кромсать горло мутированной твари, откуда сразу хлынул поток черной крови. Змей попытался придавить мыша головой, но тот ловко отскочил в сторону. Я рубанул опустившую голову змею по нижней челюсти и тоже отпрыгнул. Змей попытался придавить меня, но с другой стороны его снова ударил резаком мышь. Питон отвлекся на него, и я опять ударил его в то же место на нижней челюсти в открытую рану и, по-моему, перебил ему кость. Изуродованный монстр стал биться головой об пол, брызгая во все стороны кровью. Мы, подскочив с двух сторон, рубанули одновременно по шее чудовища. Я скальпом перебил какую-то вену, и меня чуть не снесло потоком крови, а мышь резаком перерубил позвонки змея, и тот, вытянувшись, замер. «Ох и живучая подлюка!» — выдохнул я, брезгливо стирая кровь монстра с лица. Возле стены застонал винт, и мы на подгибающихся ногах побежали к нему. Сталкер был без сознания и дышал, делая неглубокие вдохи. Бронепластины на груди были вмяты. Глянув на розовую пену на губах винта, я, не поворачиваясь, сказал мышу. «У него поломаны ребра и пробиты легкие. Мы не сможем ему помочь». «Да», — согласился мышь. «Долго он не протянет. Может, царь жив?» Мы вернулись к дохлой змее. Царь стеклянными глазами смотрел в потолок. Зубы мутанта насквозь пробили тело в нескольких местах. Вдруг, боковым зрением, я заметил движение и резко развернулся в ту сторону. Бок змея дернулся, потом треснул, и оттуда показалась рука в бронированной перчатке с зажатым в ней резаком. «Тротил!» Я бросился расширять дыру в боку монстра. Попробовал потянуть за руку. но не хватило сил. Зато мышь с помощью сервоусилителей легко вытащил тротила из утробы твари. Сталкер был весь в какой-то слизи и от Экза поднимался пар как в жаркую погоду. «Снимай с него Экс!» – крикнул я мышу, забегая за спину тротила и расстегивая трясущимися руками крепление брони. «Это желудочный сок! Он его вместе с костюмом сейчас растворит!» Мы сбросили с шипящий костюм. Тротил глубоко вздохнул и скривился. «Ох и вонь здесь! Змея что, перед смертью еще и обосраться успела? Это она тебя, глотая, об бороду желудок поцарапала и испугалась». «Винт умер», — сказал подошедший мышь. «Надо пацанов похоронить». «Где ты их похоронишь?» — спросил, помолчав тротил. «Может, грави-гранату использовать?» — предложил я. «Дельный совет. Мышь, принеси винта». Мышь, жужжа усилителями, принес винта. «Клади возле царя, а я между ними гранату кину». Я потянулся к чемоданчику. «Только жесткий у царя из рюкзака забери». Тротил нагнулся около морды питона, заглядывая ему в пасть. «А рюкзака нет, где-то выпал. Мы принялись обшаривать все вокруг». Рюкзак с оторванными лямками нашелся за одним из столов. Тротил недоверчиво взвесил рюкзак рукой. что то он легкий для такого объема. Он поставил рюкзак на стол и принялся выкладывать из него вещи. Выложив все и оглядев нехилую кучу, Тротил пожал плечами. Да тут килограммов восемьдесят, а я рюкзак поднял как сорок. У меня в голове мелькнула мысль, и я, взяв со стола блок контейнеров, Отщелкнул крышки. Кроме мелочевки, капель вспышек, льдинок и так далее, и двух душ с ломтем мяса, в одной из ячеек висел на дном и мерцал странный арт, похожий на двойной узел, тот, который царь подобрал возле грави-концентрата. Я, конечно, могу ошибаться. Наклоняю контейнер и показываю арт тротилу. Но, похоже, дело в нем. Я знаю, что грави-арты немного уменьшают вес. Но чтобы в два раза, первый раз сталкиваюсь. Да и арта такого я не видел. Тротил покачал головой, потом глянул на мой рюкзак. Придется тебе его волокти, у тебя РД почти пустой. Надо похавать что-нибудь. Мышь глотнул слюну. Да и броню мою из норы контролера забрать. Тротила глядел труп удава. Так что придется возвращаться. Мышь положил винта рядом с мордой питона. Я, сжав в руке синий мячик, легонько бросил его между винтом и мордой. Граната сработала, и на полу осталось лежать обезглавленное тело гигантской змеи с ровным, как ножом, сделанным срезом. Проходя мимо алтаря бюроров, мышь, что-то вспомнив, ломанулся наверх. Спустился он весь сияющий, как новая копейка. Ты че такой радостный? подозрительно спросил Тротил. Лунный свет? Догадался я. «Мышь, придется делиться. Там их восемь штук было». Мышь глубоко задумался, потом сказал. «А восемь на три не делится». «Значит, поделим по-братски», — пробасил тротил. «Это как?» — заинтересовался мышь. Я хмыкнул, поняв тротила. «Как, как?» — с умным видом изрек тротил. «Очень просто. Шесть артов мне, остальные вам». «Но это нечестно. Аж задохнулся в праведном негодовании мышь. Мы с Тротилом обидно захохотали. «Мышь!» – простонал я, вытирая выступившие от смеха слезы. «Ты что, Остапа Бендера не читал?» «А кто это?» – заинтересовался мыш «Писатель какой-то?» Мы снова захохотали. «А, знаю, это юморист такой был», – спросил догадливый мышь. «Еще какой?» – Тротил весь трясся от хохота. Успокоившись, мы пошли дальше. Конечно, мы были не бессердечные твари, чтобы не сожалеть о смерти друзей, но нужна была какая-то разрядка, чтобы окончательно не упасть духом в этом темном вонючем подземелье. Расположившись в комнатке рядом с гнездом контролера, в самом гнезде чем-то пахло. Мы не только поели и обработали раны и ссадины от снарядов бюреров, но еще и поспали». Тротил снова вооружился дробовиком, сверчок растворился в желудке удава и облачился в броню и плащ. Протопав знакомым коридором и пройдя выгоревшую, но еще чадящую столовую, мы попали в коридор, из которого на бюреров напал удав. А где-то через двадцать минут ходьбы наткнулись на пролом в стене, из которого, судя по слизи на краях разлома, выползала эта змея. Посветив проем фонариками и увидев очередную захламленную лабораторию, заходить в нее не стали. Путь вел в другую сторону и скоро опять вывел в большой тоннель с мерцающими языками студня. «Такое впечатление, что студень обожает подземные тоннели», — высказался я. «Да, это ж неспроста», — кивнул тротил. «Глядите, там машина стоит». мышь указал вперед рукой кабиной к нам стоял ржавый зил с выбитыми боковыми стеклами и с растрескавшимся триплексом лобового с пулевыми отверстиями в районе сиденья водителя задний мост вместе с рамой и частью кузова сожрал булькающий за машиной студень и поэтому машина стояла задрав нос вверх здесь действительно на машинах ездили удивился я метров через триста Проход был завален, и путь завернул в автобокс, где стояло еще три сгнивших зила, и валялись поморщенные покрышки. В этом подземном гараже погиб тротил. Мы с мышом уселись на одну из покрышек и курили, а тротил бродил по гаражу, пиная пустые канистры. Внезапно к нему со всех сторон метнулись какие-то змеи. Ну, мне так сначала показалось. и сомкнулись вокруг него, образуя клубок. Клубок с хрустом обнял тротила, ломая ему кости, и сжался, превратив его в бесформенный комок фарша с торчащими сквозь плащ наружу обломками костей. Мы с мышом подорвались с покрышки и ломанулись на помощь, но, подбежав к клубку змей, остановились в растерянности. Скорее всего, это было какое-то мутированное плотоядное растение. В спокойном состоянии его корявые шипастые ветки, растущие пучком из трещины в бетоне, лежали веером на земле вокруг центра растения. Как только на них попадал какой-нибудь предмет, ветки смыкались и удерживали жертву в центре, где, по видимости, у куста был орган питания. Кусок мяса, бывший минуту назад тротилом, был со всех сторон густо оплетен гибкими ветками, глубоко вонзившимися в плоть. Я потянул из-за спины плазмач, мыша от увиденного вырвала, и он, согнувшись, отплевывался в стороне. Я направил ствол на растение и сжал гашетки. Плазмач изверг серию плазмы, сжегшую мутанта вместе с корнем. И, пшикнув, замолчал. Видно, арт пламя, который расщеплялся, закончился или истощился. Я закинул его за спину и, взяв в руки силовик, я его подобрал рядом с телом винта. Начал осторожно обходить гараж, выискивая похожих мутантов. Но ничего живее мумии крысы не нашел. Мышь все это время сидел у обугленных останков. Вернувшись, я услышал его бормотание. Шестнадцать человек. Винт, царь, тротил, берет, хаммер, белый. «Кум!» Он зарыдал, размазывая чумазами руками слезы по лицу. «Хохмач! Бизон!» «Все! Все здесь остались!» «Мы не выйдем отсюда!» У него начался нервный срыв. Надо было его приводить в чувство. Я снял перчатку и отвесил мышу по щечину. Он дернул головой и удивленно заморгал. Я достал из рюкзака бутылку водки и с хрустом свернул крышку. «Пей!» Я протянул бутылку мышу. «Пей!» — попустит. Мыш схватил бутылку и рывком приложился к горлышку. Аж зубы по стеклу цокнули. Выпив примерно половину, он перевел дух и занюхал рукавом. Я забрал бутылку и тоже приложился к ней. Правда, столько одним махом выпить не смог, и мышь требовательно протянул руку. Допив, он швырнул дзинкнувшую тару в сторону. Я сел рядом и, прикурив две сигареты, блин, руки ходуном ходили, протянул одну мышу. Он затянулся и, шумно выдохнув дым, утер остатки слез. «Долго нам еще тут шариться?» спросил он. Я вывел на экран голограмму карты и, сориентировавшись, махнул рукой вглубь гаража. «Там через коридор выйдем в разгрузочные боксы, потом по пандусу влево, в какую-то комнатку». Еще коридор и шлюзы. У шлюзов будет дверь в аварийный тамбур, а из него должен быть выход на поверхность. Надеюсь, выход не затопило. Дойдем, увидим. Мышь, посиди здесь, я пойду отолью. Только далеко не отходи. Ладно. Я встал с покрышки и, поправив автомат, зашел за машину. Весело пожурчав по заднему колесу, я вернулся к мышу. Мышь, а ты поссать не хочешь? — спросил я, вернувшись. Но мышь сладко сопел, скрутившись на покрышке.